Глава третья. Пантелей. Телега ползла по дороге. Трава на обочине вымыхала ростом по пояс взрослому. Возница делал вид, что его не интересует ничто, кроме лошади, но опален видел, как он то и дело поглядывает на столичного гостя и первым решился нарушить молчание. «Тебя как зовут-то?» — спросил Иван. «Пантелей я. А фамилия как?» «А тебе зачем?» — насторожился собеседник. «Просто, чтобы знать». «Просто, значит?» — усмехнулся возница, и глаза его превратились в щелочки. «Но не хочешь — не говори», — буркнул опалин, которому уже стал надоедать этот сюрреалистический разговор. «Не кейф, тот же отозвался возница. Колесо провалилось во впадину, оставшуюся после высохшей лужи. Банка с огурцами подпрыгнула с неожиданной резвостью и едва не свалилась с телеги. Проклиная все на свете, Апалин поймал юркую банку и запихал поглубже в солому на дне, откуда ей затруднительно было выкатиться наружу. — Ты э, в усадьбе живешь? — спросил он, поворачиваясь к вознице. — Что ты? — ужаснулся Пантелей Никифоров. Я, слава богу, в деревне. В усадьбе ты меня калачом не заманишь. — А как деревня твоя называется? — Машинально спросил опалин, прихлопывая комара, который собрался полакомиться его кровью. — Как называется? — усмехнулся Пантеле. — Ха! — Но название у нее есть? — Ну, — осторожно начал возниться. — При царе она вроде как Николаевка была. — А потом? — Что «а потом»? — Ее что, переименовали после революции? После-то? <смех> Пантелей затрясся от смеха. После ведь как вышло? деревню то нашу хотели в честь Троцкого обозвать, да никак договориться не могли. Ну, насчет названия. То ли Троцковка, то ли имени Троцкого. Да. А потом оказалось, что в честь Троцкого, понимаешь, не нужно. Лишнее это. И вообще. Значит, деревня по-прежнему зовется Николаевка? Ну, кому как? Двусмысленно ответила возница. Так-то ее теперь драздовки кличут по усадьбе. Он вздохнул. — Да только никто из тех, кто здесь живет, это название слышать не хочет. — Это потому что у усадьбы дурная слава? — спросил Апалин. — Какая еще слава? — проворчал Возница, очевидно далекий от городских и замысловатых оборотов речи. — Гиблое место, говорю я тебе. Оно всегда такое было. И отец мой так говорил, и дед. Там помещики жили, Вережникова и их фамилию. Деда Деревенский убили за жестокость. В Сибирь тогда много народу из наших пошло. Потом царь дал волю, полегче стало, хоть и не намного. Господин сам по себе, мы сами по себе. Этот Вережников вроде неплохой был, врать не стану. Помогал земскую больницу строить, то да все. Школу хотел сделать, но не успел. А его сыновья? Это последние хозяева, что ли? Не утерпел опален Угу. Фёдор Иванович инженер был, занятой человек. В жене души не чаял, а жена от него бегала, с господами разными путалась и даже, говорят, с кучером. А Сергей Иванович был колдун, это всем известно. Когда, значит, царя сбросили, — доверительно прибавил возницы мы собрались и хотели этот проклятый дом сжечь дотла, чтобы ничего не осталось. Он вздохнул. — И что? — не утерпел опалин. Он снял фуражку положил ее рядом с собой, свесился с телеги, на ходу сорвал травинку и стал ее покусывать. — Как же его сожжешь, когда его колдун защищает? — буртун Никифоров насупившись. — Я думал, Вережниковы к тому времени уже уехали из страны. Нет? — Ну, может, и уехали. Только колдун вернулся. Призрак его теперь тут бродит, понимаешь? — Давно? — Ась? — Давно призрак-то бродит. — Ну. Не сказать, чтобы давно. Смейся, а то и того меньше. А Палин мысленно прикинул, что призрак впервые объявился где-то в конце мая. — Ты его видел? Сам лично? — Да зачем мне такие страсти? — воскликнул возница. — Значит, ты его не видел. А кто его видел? — Кто в усадьбе живет, те и видели. Там он бродит. — А кто сейчас живет в усадьбе? — Да, кажись, никто. Лидия Константиновна перебралась во флигель. Комсомольцы ушли жить в деревню, доктор теперь ночует в больнице. Платон Аркадич, А, вот он остался. Два засова на дверь приладил, и окна на ночь закрывает. Что призраку его засовы? Он и сквозь дверь пройдет, и где хошь Апалин уже знал, что Лидия Ермилова и Платон Киселев — учителя школы, которую разместили в здании усадьбы Дроздова, и что там же были отведены помещения для комсомольской ячейки. Собственно говоря, первые сигналы о происходящем в усадьбе поступили от двух комсомольцев — Демьянова и Проскуриной, которые прибыли из города укреплять влияние комсомольской организации и никак не ожидали, что им придется столкнуться с привидением. «А сторож?» — спросил Иван. — Он где живет? — У него отдельная сторожка, но по ночам он носу из нее не кажется. Боится. — Призрака боится? — Конечно. — А что он делает? «Кто? Сторож?» «Я призрака имел в виду». «Странные вы там в Москве, ей-богу», бог! вздохнул Никифоров. «Что призрак может делать? Бродить и пугать живых. Непрекаянный он». «И что, в деревне прямо так о нем говорят? Что он непрекаянный?» «Конечно. Он большой грешник был. сергей Иванович. Вот и...» «А почему вы решили, что это именно Сергей Иванович?» «Ну так как тоже же еще? Он это? Беспременно он. Брат-то его приличный был барин». Он бы не стал после смерти тут шататься. А Палин задумался Солнце светило ярко, нагретая трава пахла так, что кружилась голова, и в этот ясный июньский день он должен был найти хоть что-то, хоть какую-то зацепку, которая объясняла происходящее в дроздово события. Пока он узнал лишь, что дурная слава усадьбы возникла не вчера, и что совершенно разные люди, которые в ней жили, предпочли от греха подальше перебраться кто куда. За исключением, тотчас же вспомнил опалин одного единственного человека, который… «Скажи, ты хорошо знаешь учителя Киселева?» — быстро спросил Иван. «Учитель-то? Как не знать? Знаем». «Он из этих мест?» «Не, городской «И давно он тут живет?» «С Рождества». С переходом со старого стиля на новый Рождество падало на 7 января. Значит, потом Аркадьевич появился в усадьбе в начале 1926 года. А призрак объявился в мае. В мае. А Ермилова на всякий случай уточнила Палин. Так она всегда в Дроздово жила. — В смысле? — Так мамаша ее приходилась хозяевам бедной родственницей. Потом Бережниковы уехали. В шестнадцатом году, я знаю. А Ермилова с матерью тут остались. — Да. Мать ее от Тифа потом померла. — А что насчет отца? — Да я уж и не помню. В земской управе он вроде состоял. Его случайно на охоте убили, под пулю подвернулся. — Когда именно убили? — Да тому уж лет тридцать, не меньше. Это ж когда было. — А тебе зачем знать? — Работа такая, — коротко ответил Опалин. И в следующее мгновение он увидел дом. Это была прекрасная старинная усадьба в два этажа с колоннами по фасаду, Прекрасная даже теперь, когда краска облупилась, и кое-где из-под нее выглядывали пятна кирпичной кладки. Изящные ковки и ворота были распахнуты настиж, и створки их, очевидно, давно завязли в земле. По подъездной аллее, обсаженной липами, опалин подкатил, как принц, и ничего, что под ним скрипела старая телега, а всего имущества при нем была только банка с огурцами, и та чужая. Забыв обо всем, он во все глаза смотрел на усадьбу и не мог уловить в ней ничего, но ничего решительно зловещего или сверхъестественного. Да, старый дом, да, немного неухоженный и только. Он стоял озаренный солнцем, и кусты жасмина возле крыльца покачивали ветками, словно приветствуя вновь прибывшего. А за несколько минут до того, как телега остановилась и Опалин выбрался из нее, в одной из комнат первого этажа состоялся весьма примечательный разговор.